Убегая сегодня на работу, она благодарно чмокнула Сержу в щёку, так они с мамой ласково его называли, и одними губами прошептала спасибо. Город светился огнями и как бы кричал: "Былля, вот сейчас всё будет хорошо, ты молодец, ты на правильном пути". Она любила Москву, любила её по-настоящему. любила её маленькие улочки и атмосферные кафешки в центре. Любила большие проспекты, все в огнях и огромные здания Москва-Сити. Она любила стоять в её неимоверных пробках так же, как мчаться по бесконечному МКАДу. Москва ей платила той же монетой, отвечая на её любовь своей. Когда-то, как и мама, Москва спрашивала Беллу: "Любишь ли ты его? Подумай, нельзя без любви". Но Белла думала, что его любви хватит на двоих, ведь он так ее любит, так ее добивается, но не хватило. А ведь и мама, и Москва это обе понимали и предупреждали, и когда Белла сделала по-своему, обе обиделись на нее. Мама, конечно, сразу простила и только все три года с жалостью смотрела на дочь, иногда робко спрашивая, «Доча, ты счастлива?» А Москва нет. Город перестал её радовать, перестал приносить в душу ощущение и предвкушение праздника. Город обиделся. Бэлла это чувствовала и очень переживала. Ей не хватало Москвы, не хватало её счастья, любви и защиты. Бэлла скучала по Москве. Лишь сегодня, первый раз за 3 года, ощущение счастья вернулось. Москва смотрела на неё уже улыбаясь и даже немного и хитро подмигивала. Белла была уверена, это хороший знак. Она всё делает правильно. Привет, Москва. Мы снова вместе. Ты снова со мной. Да ещё этот Кадровик вызывал у Беллы смешанные чувства. Одно это чувство опасности, что-то с ним было не так, что-то он скрывал, и другое, которое она не могла описать словами. Просто, когда она думала о нём, немного учащалось дыхание, сердце начинало биться чаще, хотелось улыбаться и петь. Когда она сегодня сидела в кафе, закусывая провал пирожным, все мысли крутились вокруг него. В итоге возник вопрос, на который очень хотелось получить ответ. Интересно, он женат? Боже, 8 часов это вечность, думала Олечка, садясь в самолёт. Нет, ради своей мечты она готова на всё, но всё ли она сделала правильно? Все, кто полетели в санаторий, были не случайные люди, и Олечка очень в этом каялась. Сначала шеф положил перед ней список из трех фамилий, потом из двух. Затем Таня Морозова подошла к Оле и долго в красках рассказывала, как она провела все лето в Москве, потому что на отпуск денег нет, все уходит на оплату лечения для папы, и как ей хочется отдохнуть. Оля, человек очень жалостливый и добрый, пообещала ей помочь. Также человек, которому Олечка была многим обязана, попросил еще за двоих. Но добил, конечно, ее шеф. Когда после инцидента в отделе кадров она прикладывала лед к его синякам, он выглядел потерянным и уставшим. Затем, как бы опомнившись, сказал Олечке добавить и его в список счастливчиков. Уж очень он устал. По итогу получилось, что лететь необходимо девятерым. «Ну что, где девять, там и десять». Подумала Олечка и внесла в список и свою фамилию. Или я вернусь к женщине шефа, решила она. Или меня разоблачат и уволят. Семи бедам не бывать, одной не меновать, не пойман не вор, и ещё много всяких ободряющих дух высказываний вспомнила она, пока шла к своему месту в самолёте. Как собраться в поездку за один вечер? Никак. ответила бы Белла ещё 2 месяца назад, но не сейчас. После всего пережитого, она была открыта новому. Она была рада этому санаторию в провинциальном Китае, этому перелёту в 8 часов, и даже её сосед по перелёту Дмитрий Иванович уже не так сильно её пугал и настораживал. Он, наоборот, уже казался ей почти родным. Вчерашнее происшествие соединило их, сделав сообщниками. Нет, даже бандой. По крайней мере, ей хотелось так думать. Это придавало путешествию ощущение авантюры. Они оба новички, оба вчера жутко опозорились и держаться теперь нужно вместе. Что же вы так светитесь, как медный самовар, уж противно, спросил Дмитрий Иванович Беллу, когда они уже сидели в самолёте и самые запоздавшие пассажиры рассаживались по местам. Как что? Ещё неделю назад я сидела на диване и не видела ничего впереди. А сегодня я лечу в путешествие в статусе начальника отдела хорошей фирмы, и у меня появился новый друг.